Освобождение Москвы. Год 1612. Одна из троицких грамот, рассылаемых из троицы Сергиевой Лавры, по всем городам и полкам с призывом к очищению родной земли, была получена в Нижнем Новгороде. Когда прочли ее в соборе, земский староста Казьма Минин-Сухорукий объявил, что он удостоен был явления великого чудотворца Сергия. Однажды в уединенной храме, куда Казьма удалялся по временам для молитвы, явился ему преподобный Сергий и повелел собирать казну для военных людей и идти для очищения государства Московского от врагов. Пришив в себя, Козьма был в великом страхе, но ни на что не решился, думая, что устроение войска — не его дело. Видение повторилось, но он опять остался в бездействии. По кратком времени преподобный явился ему в третий раз, возобновил свое повеление и присовокупил, что есть изволение праведных судей Божиих — «Помиловать православных христиан и от великого смятения привести в тишину, что старейшие в городе не столько войдут в поручаемое козьме дело, сколько младшие, и начинание их приведет к доброму окончанию». Сие последнее видение оставило козьму не только в трепете, но и в некоторой болезни почему он раскаялся в своем небрежении и решил приступить к исполнению павильонного и думал, как бы начать дело. На сходе граждан Нижегородских Минин предложил, «Если захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имени своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом». Кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником. После того начались частые сходки. Минин продолжал свои увещевания. Что же нам делать, спрашивали его. Ополчаться, отвечал Минин. Сами мы не искусны в ратном деле, так станем клич-кликать повольных, служилых людей. Будь так, будь так, закричали все. Начался сбор, всякий жертвовал, что мог, иные отдавали последнее для великого земского дела. Пришла одна вдова и сказала, — Осталась я после мужа бездетно, и есть у меня двенадцать тысяч рублей, десять отдаю в сбор, две оставляю себе. Но прежде чем скликать ратных людей, надо было найти воеводу. В это время в суздальском уезде жил стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который доличивался от ран, полученных им при разорении Москвы. Минин снесся с ним, уладил дело, И сказал народу, что не за кем больше посылать, кроме князя Пожарского. Посланы были к нему Печерский архимандрит Феодосий, дворянин Ждан Петрович Болтин, да и за всех чинов лучшие люди. Пожарский отвечал посланным, «Рад я вашему совету, готов хотя сейчас ехать, но выберите прежде из посадских людей». «Кому со мною у такого великого дела быть и казну собирать?» Посланные отвечали, что у них в городе такого человека нет. Пожарский сказал им на это, «Есть у вас Казьма Минин». «Бывал он человек служилый, ему это дело за обычай. Когда посланные возвратились и объявили нижегородцам слова Пожарского, те стали бить челом козьме чтобы принялся за дело. «Соглашусь», — говорил он, — «если напишете приговор, что будете во всем послушны и покорны, и будете ратным людям давать деньги». Нижегородцы согласились, и Минин написал в приговор свои прежние слова. Когда приговор был подписан, Козьма взял его и отправил к Пожарскому». Собранное ополчение двинулось к Ярославлю, чтобы забрать по пути дружины других городов. Проходя с князем Пожарским и с воинством к Москве, мимо Сергиевой обители и совершая в нем молебные пения, Минин сам объявил архимандриту Дионисию о бывших ему явлениях преподобного Сергия. 18 августа 1612 года На горе Волкуше, в четырех верстах от Лавры, архимандрит Дионисий благословил христолюбивое воинство на брань за веру и Отечество. К успокоению, не доверявших успеху дела, ветер, да то ли противный, сделался попутным воинству, и все двинулись с надеждою к Москве. Беларь и пошел вместе с ними. Но и соединившись под Москвою, князья Трубецкой и Пожарский действовали не единодушно, потому что последний не мог вполне доверяться первому, а еще более Зарудскому с его казаками. Из обители писали к ним о мире, Келарь Авраами переходил из стана в стан, то склоняя несогласных воевод к взаимному вспоможению, то ободряя в самых сечах именем Сергия, то убеждая казаков не отделяться от воинства. Чтобы удовлетворить корыстолюбивых, обитель предложила казакам последние свои сокровища — священные ризы, низанные жемчугом. Но никто не дерзнул коснуться святыни, и все единодушно обещались не отступать от столицы, доколе не освободят ее.